Слова пятнадцатая С каждым шагом я чувствовал, как напрягается Лейла. Она опиралась на мою руку, и ее пальцы впивались мне в предплечье через ткань пальто. А ее трясло. И дело было не только в магическом истощении или холоде подъезда. Она боялась. Для нее, выросший в золотой клетке клана Алиевых, визит к Воронкову был не деловой встречей. Это возвращение в мир, который ее отверг. Гильдия истинного вкуса славилась своим снобизмом. Для них любой, кто связался с химией или потерял статус, становился неприкасаемым. Мы остановились в подъезде первого этажа. Стены здесь были густо исписаны названиями рок-групп и нецензурными словами, которые кто-то пытался закрасить, но сделал только хуже. «Игорь!» – прошептала Лейла, прижимаясь плечом к грязной стене. Лицо у нее было серым, как штукатурка. «Если я там упаду, или если начнут давить, оставьте меня». «Не тащите балласт. Возьмите корень и уходите». И я посмотрел на неё. В глазах паника, смешанная с обречённостью. «Отставить пораженческие настроения», сказал я, поправляя шарф. «Мы команда, Лейла. А я своих не бросаю. Это правило моей кухни. Если один поплыл, другие его прикрывают, пока он не вернётся в строй». «Я сейчас не повар, а обуза». Огрызнулась она слабо. «Ты, мой су-шеф. Отрезал я. И, кстати, мне ещё три эпизода снять увалов удавится, если узнает, что тебя не будет. Так что умирать или сдаваться в плен тебе невыгодно». Вероника, которая шла чуть впереди, остановилась и обернулась. Она достала из кармана своего бордового пальто что-то мелкое, блеснувшее в тусклом свете лампочки. «Мои услуги стоят дорого, деточка», — добавила она цинично. «Так что живи. Долги держат на земле лучше любых якорей». Она подошла ко мне вплотную. «Наклонись», — скомандовала она. «Зачем?» «Не задавай глупых вопросов. Шею подставь». Я послушался. Вероника ловким движением приколола что-то к внутренней стороне воротника моей рубашки. И я скосил глаза. Это была обычная с виду булавка, но с головкой из чёрного матового камня. «Чёрный агат», — пояснила она, проделывая ту же операцию с одеждой Лейлы и со своим собственным. «Заговор. Тихая вода», — звучит, как название санатория. Хмыкнул я, ощупывая булавку. Она была тёплой. «Это щит, умник. Гильдия любит ментальные фокусы. Давить авторитетом, внушать страх, путать мысли. «Хотя кому я это говорю? Если кто-то попытается влезть тебе в голову и ударить ауры булавка нагреется». «Насколько сильно?» «Как сковорода на сильном огне». Мило улыбнулась Вероника. «Если почувствуешь ожог, хватай девочку и беги. Не геройствуй, не торгуйся, просто беги, понял?» «Предельно». Кивнул я. «Индикатор опасности. Полезная штука. Жаль, на кухне таких нет, чтобы предупреждали, когда сушев собирается присолить суп». «Ну, вряд ли Воронков до этого опустится. Он собирается со мной дружить и не воевать. И все же ты права. Лучше перестраховаться». Мы вышли на улицу. Свежий морозный воздух ударил в нос, выветривая запах подъезда. У крыльца уже стояло вызванное такси. Водитель, хмурый мужик в кепке, курил в приоткрытое окно, выпуская дым в серое небо. «Прошу в карету». Я открыл заднюю дверь. Мы втиснулись на заднее сиденье втроем. Было тесно, но это даже к лучшему. Лейлу нужно было греть. Машина тронулась, подпрыгивая на ухабах. Я расстегнул верхнюю пуговицу пальто, делая вид, что мне жарко, и невзначай коснулся лацка на пиджака. Там, замаскированная под обычную чёрную пуговицу, пряталась крохотная линза. «Шпионский глаз», как это называла Саша Дода. Вероника, сидевшая рядом, скосила глаза. Она ничего не сказала, но я заметил, как одобрительно приподнялась её бровь. Она заметила жест. «Доверяю, но записывай», — шепнула она мне на ухо, пока водитель ругался на подрезавшую его иномарку. И я посмотрел на своё отражение в тёмном стекле. Усталое лицо, жёсткий взгляд. У человеческой памяти есть свойство искажать факты, Вероника. А ответила я так же тихо. Особенно, когда ты имеешь дело с аристократами. Они мастера переписывать историю задним числом. А у цифры фантазии нет. Разумно? Если мы не выйдем оттуда через час, это видео уйдёт нужным людям. Включая прокурора и прессу. Воронков не идиот. Ему не нужен скандал с исчезновением медийных лиц. «Ты становишься параноиком, Игорь!» В ее голосе звучало уважение. И «Я становлюсь профессионалом!» «Поправил я!» «В этом мире выживает не тот, у кого фаербол больше, а тот, у кого компромат надежнее». Мы выехали из спального района и направились к окраине города. Пейзаж за окном менялся. Серые панельки сменились частными особняками. Грязный снег стал чище, а машины на дорогах меньше и дороже. Наше такси смотрело здесь, как грязный башмак на персидском ковре. Вскоре показались ворота поместья. Кованое железо, каменные столбы, увитые даже зимой каким-то вечно плющом. Камеры наблюдения на столбах смотрели на нас холодными стеклянными глазами. Такси притормозило. А даже не вышла из будки. Тяжелые створки ворот начали медленно, бесшумно расходиться в стороны, приглашая нас внутрь. Нас ждали секундомером. Пробормотал я. Воронков любит точность. Мы проехали по длинной аллее, обсаженной старыми вязами. Их голые ветви сплетались над дорогой, образуя чёрный тоннель. В конце аллеи возвышался дом. «Приехали!» — буркнул таксист. «Мы вышли. Тишина здесь была особенной». Она шептала о больших деньгах и власти. Лейла пошатнулась, но Вероника подхватила её под локоть. «Держи лицо!» — шикнула ведьма. «Не показывай им слабость, они чуют кровь, как акулы». Мы поднялись по ступеням. Я не успел коснуться массивного дверного кольца в форме львиной головы, как дверь распахнулась. На пороге стоял дворецкий. «Господин барон ожидает вас в каминном зале», – произнес он скрипучим голосом, даже не спросив наших имен. «Прошу следовать за мной. Пальто можете оставить здесь». В холле было гулко и пусто. Высоченные потолки, портреты предков на стенах, которые смотрели на нас с осуждением, и мраморный пол, цокающий под каблуками. Никакой суеты, никакой челяди. Дом казался вымершим. Дворецкий провёл нас через анфиладу комнат к высоким двустворчатым дверям и распахнул их. Каминный зал был единственным местом, где чувствовалась жизнь. В огромном камине трещали дрова, отбрасывая блики на тёмные дубовые панели стен. Там же у огня с бокалом в руке стоял Константин Воронков. Он не стал наряжаться в официальный костюм. На нём был бархатистый домашний халат голубого-синего цвета с шёлковыми отворотами вид расслабленного хищника в своей берлоге. Он повернулся к нам, и пламя камина отразилось в его глазах. «Добрый вечер». Я шагнул вперед, чувствуя, как булавка под воротником стала чуть теплее. «Ага, сканирует». «Позвольте представить». Воронков поднял руку с бокалом, прерывая меня. Жест был ленивым, но властным. «Оставим этикет для дипломатических приемов, Игорь». Его голос был мягким. «Я знаю, кто пришел в мой дом». Он перевел взгляд на моих спутниц. «Госпожа Зефирова?» — кивнул он Веронике. «Якобы простая работница в небольшой аптеке Зареченска, но я знаю, что вы знаменитая травница. Слышал, ваши настойки творят чудеса в постелях старейших купцов. Рад, что вы расширяете профиль». Вероника лишь холодно улыбнулась, не моргнув глазом. И, конечно же, Лейла. Барон посмотрел на девушку, которая старалась держаться прямо, несмотря на дрожь в коленях. «Блудная дочь Алиевых, или теперь правильнее сказать, изгнанница. Печальная история. Ваша бабушка была очень разочарована». Это была демонстрация. Он показывал, что знает все. Каждый наш шаг, слух, слабость. Я почувствовал, как булавка нагрелась еще сильнее. Теперь это напоминало прикосновение горячей чайной ложке. Я сделал шаг вперед, закрывая собой девушек, прикрывая линию атаки. Мы пришли не обсуждать семейные драмы и не слушать сплетни, барон. Сказал я твердо, глядя ему прямо в глаза. И не за оценкой моего кадрового состава. Разумеется. Воронков чуть склонил голову, и его губы тронула тонкая усмешка. Вы пришли за супом, за ингредиентом, которого не существует. Он сделал глоток вина. Вы смелый человек, Игорь, или безумный. Притащить мой дом в ночь к моего врага и ведьму, чтобы просить одолжения. Это либо наглость, либо гениальность. Грань тонка. «Это бизнес, господин Воронков». «Парировал я». «Я предлагаю сделку. У вас есть корень. У меня есть таланты и ресурсы, которые могут быть вам интересны. Может, перейдем к сути?» «Конечно», — ответил он, и в его глазах блеснули азартные искорки. Барон подошел к одному из книжных стеллажей. всегда любил классику». «Пробормотал я, наблюдая, как хозяин дома тянется к толстому фолианту в красном переплете». «Дайте угадаю. Тайная дверь за книжным шкафом. Серьезно?» Воронков обернулся через плечо. Его губы тронула снисходительная улыбка. «Клише существует потому, что они работают, Игорь». Он потянул книгу на себя. Раздалось маслянистое гудение. Словно где-то в глубине стен сработали гидравлические поршни. Секция стеллажа плавно отъехала в сторону, открывая проход в темноту. В лицо тут же ударили десятки запахов. Пахнуло влажной, тяжелой жарой, насыщенной ароматами ванили, прелого листа, мокрой земли. Так пахнет в джунглях перед тем, как тебя кто-то съест. Прошу. Барон сделал приглашающий жест. Святая, святые гильдии, моя личная гордость. Мы шагнули внутрь. Лейла сразу же закашлялась, прикрывая рот ладонью. Ей, с ее дырявой аурой, этот насыщенный магией воздух был как удар под дых. Вероника тут же подхватила ее под локоть, второй рукой сжимая свой верный саквояж. Щелкнул выключатель, и под стеклянным куполом зажглись сотни ламп дневного света, имитирующие солнце. Я присвистнул. Это больше напоминало ботанический ад. Или рай, смотря с какой стороны посмотреть. Огромное пространство под стеклянной крышей, где царил свой собственный климат. Здесь было жарко, как в парилке, и влажно, как в бане. Вдоль дорожек, выложенных белым камнем, тянулись грядки и катки с растениями, которых я не видел даже в учебниках. Синие розы? — спросил я, кивая на куст с бутонами цвета ночного неба. Они, казалось, поглощали свет, а не отражали его. — Роза Лунарис. — небрежно бросил воронков, идя впереди. «Вы — выведены для тунких йодов но я держу их ради эстетики. А вот загляните направо. Я посмотрел. На небольшом деревце с искривленным стволом висели плоды, подозрительно напоминающие человеческие глаза. — Неприятные типы, — прокомментировала Вероника, не выказывая страха. «Только профессиональное любопытство!» «Слепое око? Я думала, их вырубили еще при прошлом императоре!» «Мы сохранили пару экземпляров!» С гордостью в голосе ответил барон. «Гильдия чтит традиции. Мы бережем то, что мир пытается забыть в угоду вашей технологической вульгарности. Он вел нас все глубже в зеленые дебри. Здесь что-то шуршало, капало, щелкало. Лианы, свисающие с потолка, лениво шевелились, хотя ветра здесь не было». Мне эта экскурсия начинала надоедать. Лейли становилась все хуже. Она побледнела еще сильнее, на лбу выступила испарина. Булавка-индикатор под моим воротником была теплой. Фон здесь был дикий. Барон, окликнул я его, останавливаясь. У нас очень познавательная прогулка, и я обязательно напишу об этом в своем блоге, если выживу. Но мы пришли не на экскурсию. Где корень? Воронков остановился. Мы находились в самом центре оранжереи, у постамента из черного мрамора. На нем стоял большой глиняный горшок, наполненный землей. «Корень!» – протянул он задумчиво. «Мандрагора Эдулис. Легенда кулинарии, связующее звено между миром духов и миром вкуса». Он указал на горшок, и я подошел ближе. Горшок был пуст. В земле не было ни ростка, ни намека на жизнь. Только маленькая латунная табличка, привенченная к постаменту. «Мандрагора Эдулис. Утрачен в 2018 году». «Причина. Нарушение температурного режима». Я замер. Потом медленно поднял глаза на барона. Внутри меня начала подниматься волна холодного бешенства. Того самого, когда сушев в разгар запары сообщает, что забыл заказать мясо. «Это шутка?» Тихо спросил я. Вытащили нас через весь город, заставили пройти через этот ботанический цирк, чтобы показать пустой горшок с землей? Лейла, опираясь на Веронику, подняла голову. В ее глазах мелькнуло отчаяние. «У него его нет», — прошептала она. «Мы зря приехали». «Барон». Я шагнул к нему. Булавка под воротником нагрелась сильнее, реагируя на мою собственную злость или на его защитную ауру. «У меня нет времени на игры. Вы сказали, что у вас есть образец». Воронков даже не попятился, сохраняя свое раздражающее аристократическое спокойствие. «Тише, Игорь. Гнев вредит печени, а повару печень нужна для дегустации». В гильдии действительно был образец, досадная оплошность садовника. Его, конечно, уволили, без выходного пособия и рекомендаций. — Мне плевать на вашего садовника! — рявкнул я. — Мне нужен ингредиент, сейчас! — У меня его нет, — развел руками Воронков. Он сгнил, превратился в компост, увы. Я сжал кулаки. Мне захотелось врезать ему прямо по этому холеному лицу, стереть эту самодовольную ухмылку. Он играл с нами, наблюдал, как мы дёргаемся, словно лабораторные мыши. Я развернулся к выходу. «Пошли». Бросил я девушкам. Здесь ловить нечего, только время потеряли. «Подождите». Голос барона изменился. Исчезла вальяжность, появился металл. «У меня нет корня, Игорь, но я знаю, у кого он есть». Я замер, не оборачиваясь. «И зачем мне верить вам во второй раз?» — спросил я через плечо чтобы вы отправили меня на кладбище искать призрака-садовника? Потому что тот, у кого он есть, не принадлежит к моему кругу. Ответил Воронков. И я не могу просто прийти к нему и купить. Я медленно повернулся. Продолжайте. Воронков подошел к пустому горшку и провел пальцем по его краю. Есть в нашем городе места, куда не заходит полиция. И куда не суются маги из управы. Вы слышали про сумеречные доки? Или, как их называют в народе, «Чёрный порт». «Район старых рыбных складов за рекой?» «Уточнила Вероника». «Гнилое место. Контрабандисты, беглые каторжники и те, кого выгнали из всех гильдий». «Именно», — кивнул барон. «Там процветает свой рынок. Рынок без правил, налогов и лицензий. И там обитает человек по кличке Краб». «Краб?» — переспросил я. «Серьёзно?» Он держит склад редкостей, которые случайно упали с кораблей или пропали из караванов. Мои информаторы донесли, что неделю назад к нему попал ящик из частной коллекции разорившегося южного князя. В описи, значит, законсервированная мандры гора. Консервированная? Вероника нахмурилась. Это хуже, чем свежая, но если законсервированная в правильном рассоле, свойства могут сохраниться. Для нашего супа подойдет. Отлично. Я посмотрел на Воронкова. А я тут причем. У вас есть деньги, есть охрана. Пошлите своих головорезов, пусть купят или отберут». Барон усмехнулся. «Если мои люди появятся в доках, их выловят из реки по частям на следующее утро. Местные ненавидят аристократию. Для них мы красная тряпка. Любая попытка купить что-то закончится тем, что цену взвинтят до стоимости моего поместья, а потом просто перережут горло переговорщику». Из принципа он посмотрел на меня в упор а вы игорь иванович вы другое дело почему это удивился я потому что вы для них свой я поперхнулся воздухом свой я шеф-повара не бандит вы рук звезда с ножом отчеканил воронков вы тот самый парень из телевизора который публично унижает инспекторов вою с чиновниками и кормит простых людей честной едой «Бандиты тоже смотрят телевизор, Игорь. В черном порту уважают силу и дерзость. Вы пошли против системы, против Ярового, против всех. Для них вы бунтарь, Робин Гуд с поварешкой». Я переваривал эту информацию. Значит, моя медийная война с Алиевыми и выходки на шоу создали мне репутацию в криминальном мире? Забавно и полезно. То есть вы хотите использовать меня как сталкера? Уточнил я. «Чтобы я сходил в зону, куда вам вход заказан, и принёс вам вымершие консервы?» «Не мне». Мягко поправил он. «А вашей подруге? Корень нужен ей, не мне. Я лишь даю наводку. Карта в сказочную страну, как вы выразились». Вероника подошла ко мне и сжала локоть. «Это ловушка, Игорь», — прошептала она. «Доки — это территория беззакона. Там магия работает иначе. Там дикие артефакты». Тебя могут убить просто за то, что у тебя ботинки чистые». И я посмотрел на Лейлу. Она уже почти висела на руке Вероники. «У нас нет выбора». Сказал я громко. «Вы хотели сотрудничество, барон? Считайте, это первый шаг. Но если это подстава...» «Я даю слово чести». Воронков приложил руку к сердцу. «Мне невыгодна ваша смерть. Вы слишком интересная фигура на доске. Мне выгодно, чтобы вы были мне должны». Он достал из кармана халата сложный листок бумаги и протянул мне. «Здесь адрес склада и имя. Скажите, что вы от, скажем, от седого гурмана?» Краб поймет. Я взял листок. На ней каллиграфическим почерком было выведено. Склад номер четыре. Причал утопленник. Спросить краба. «Романтика!» Хмыкнул я, пряча листок в карман. Прямо сценарий для боевика. «И еще одно, Игорь», — добавил барон. «Идите один. Женщинам там не место». Я не собирался тащить их в притон. Огрызнулся я. верника бери Лейлу и возвращайтесь в такси. Езжайте в отель. Запритесь в номере и ждите». «Ты с ума сошёл?» Возмутилась аптекарша. «Ты пойдёшь контрабандистом один? Без магической поддержки?» «Со мной моя наглость». Я улыбнулся своей фирменной акулеей улыбкой, от которой обычно стажёры роняли подносы. А ещё репутация народного мстителя. «Справлюсь». «Но, Игорь...» – начала Лейла слабым голосом. «Никаких носу, шеф. Это приказ. Твоя задача – не умереть до моего возвращения. Вероника, проследи, чтобы она дышала». И я повернулся к Воронкову. «Спасибо за экскурсию, барон. Цветы у вас красивые, но атмосфера душная». «Бывает». Усмехнулся он и добавил. «Кстати, я бы предложил девушкам остаться у меня». «Не переживайте. С ними всё будет в порядке». «Но когда вы вернетесь с корнем, то у вас будут развязаны руки для того, чтобы приготовить необходимое блюдо. Я вам ни в чем не откажу». На несколько мгновений я задумался, но потом пришлось согласиться, все же идея довольно неплоха. «Хорошо. Тогда удачи, Игорь». Он поднял бокал, словно салютуя. «Надеюсь, ваше ухо будет стоить того». «О, не сомневайтесь». Я поправил воротник, чувствуя, как остывает булавка. Давно я не готовил уху из пиратов. Говорят, мясо у них жесткое, но навар получается отличный.